Глава седьмая. Джессике понадобилось несколько минут, чтобы осознать сказанные Ники. Скорее всего, они действительно в Перу. Как такое возможно? Ведь прошло совсем мало времени. Но постепенно первые догадки отошли назад, в памяти восстановились некоторые детали, и она пришла к выводу, что, вероятно, так оно и есть. По-видимому, размышляла Джессика, она, Ники и Энгус находились без сознания дольше, чем она предполагала, даже тогда, когда решила, что они находятся в одном из Южных Штатов. Очевидно, так. Однако, если они в Перу, как их сюда доставили... Наверное, совсем непросто перевести трех человек в бессознательном состоянии. Внезапная вспышка памяти, воспоминания, спавшие до сих пор, но сейчас отчетливые и ясные. В тот короткий промежуток времени, когда она сцепилась с порезанным и умудрилась поранить его, в тот отчаянный момент она уже видела два пустых гроба, один большой... другой поменьше. Тогда это жуткое зрелище внушило ей мысль, что их сники должны убить. И Джессика, содрогнувшись, поняла, что их должно быть везли сюда, в этих гробах, как мертвецов. Мысль была до того страшная, что она прогнала ее, заставила себя сосредоточиться на настоящем, мрачном и тягостном. Джессика, Ники и Энгус продолжали идти со связанными за спиной руками по узкой тропе, пролегавшей среди зарослей деревьев и кустарника. Несколько человек с автоматами шли впереди, остальные сзади. Стоило кому-нибудь замедлить шаг, как раздавался окрик "Андале, Опуренце!» и пленников подгоняли, подталкивая дулами автоматов в спину. Примечание. Андале, Опуренце!» Двигай, скорее, испанский. Стояла жара, невыносимая жара, со всех градом лил пот. Джессика безумно тревожилась за Ники и Энгуса. Сама же она страдала от сильной головной боли, тошноты и роя жужжащих насекомых, которых невозможно было отогнать. Сколько это может длиться? Ники сказал, что они продвигаются к реке. Наверняка осталось уже немного. Да, — решила Джессика, — человек, говоривший с Ники, не соврал. Это Перу. При мысли о том, как далеко они от дома и как мало надежды на спасение, на глаза навернулись слезы. Почва под ногами стала сырой, теперь идти было намного труднее. А за спиной Джессики раздался вскрик, какое-то движение звук падения. Обернувшись, она увидела, что упал Энгус лицом в грязь. Старик со связанными руками мужественно пытался подняться на ноги, но ему это не удавалось. Мужчины с автоматами, шедшие сзади, расхохотались. Один из них сделал шаг вперед с явным намерением ударить Энгуса стволом в спину. — Нет, нет, нет! — закричала Джессика. Охранник оторопел, а Джессика уже подбежала к Энгусу и опустилась на колени. Она не упала, несмотря на связанные руки, но было бессильно помочь Энгусу встать. Охранник с перекошенным от злости лицом направился было к ней, но резкий окрик Мигеля остановил его. Мигель, Сокору и Бауделью шли к ним гуськом из головной части колонны. Джессика сразу заговорила звенящим от напряжения голосом. «Да, мы ваши узники. Почему? Нам неизвестно, но мы не хуже вашего понимаем, что бежать нам некуда. Так не лучше ли развязать нам руки? Мы хотим идти нормально, не спотыкаться и не падать. А так, смотрите, что получается. Пожалуйста, проявите хоть каплю великодушия. Умоляю, развяжите нам руки». Впервые Мигель заколебался, особенно когда Сокорро тихо сказала, «Если кто-то из них повредит ногу, руку или просто порежется, может начаться заражение, а в новой Спирансе нам не справиться с инфекцией». Бауделью, стоявший рядом, добавил, «Она права». Мигель, нетерпеливо взмахнув рукой, отдал резкий приказ по-испански. Один из охранников выступил вперед, Тот, кто помог Никке в кузове грузовика. Из ножен, висевших на поясе, он вынул нож и подошел к Джессике сзади. Она почувствовала, как веревка, стягивающая запястье, ослабла и упала. Следующим был Никки. Энгуса приподняли, чтобы срезать веревку, а потом Джессика и Никке помогли ему встать. Громко прозвучала команда, и они двинулись дальше. За эти несколько минут, несмотря на обревавшие ее чувства, Джессика уяснила несколько вещей. Во-первых, место их назначения называется Ноэва Эсперанса, хотя это название ей ни о чем не говорило. Во-вторых, человека, который сочувственно отнесся к Нике, зовут Висенте. Она слышала, как к нему обратились по имени, когда он разрезал веревки. В-третьих... Женщина, вступившаяся за них перед Мигелем, та, что ударила Джессику в хижине, кое-что смыслит в медицине, порезанный тоже, возможно, один из них — врач, может быть, оба. Она упрятала в сознание эти детали. Интуиция подсказывала ей, что любая мелочь может пригодиться. Через несколько минут они миновали поворот, который делала тропа, и увидели широкую реку. Мигель помнил, что когда только встал на путь нигилизма, он где-то вычитал «Настоящий террорист должен вытравить из себя все человеческие чувства и добиваться своего, внушая ужас тем, кто отказывается ему повиноваться. Даже такое чувство, как ненависть, заставлявшее террориста действовать со страстью и потому полезное, если дать ему волю, может затуманить ум». И помешать трезвому решению. Мигель неукоснительно следовал этой истине, обогатив ее еще одним элементом: действие и опасность, допинг для террориста. Он не мог обходиться без этих двух стимулов, подобно тому, как наркоман не может без наркотиков. А вот почему он с тоской думал о том, что ждало его впереди. В течение четырех месяцев, начиная с перелета в Лондон и получения фальшивого паспорта, с помощью которого он проник в Соединенные Штаты, его подстегивали постоянные опасности, жизненная необходимость тщательно обдумывать каждый шаг, потом пьянящее ощущение успеха и, наконец, непрерывная бдительность, иначе не выжить. Сейчас, в этих тихих перуанских джунглях, Опасность была не столь велика. Правда, в любой момент могли нагрянуть правительственные войска, открыть огонь из автоматов, а потом начать допрос. Практически это был единственный риск. Однако Мигель, согласно контракту, обязан торчать здесь, в захолустной деревушке Ноева и куда они прибудут сегодня. Бог знает сколько времени, потому что так велел медельинскому картелю Сандеролуминосу. «Почему?» — Мигель понятия не имел. Он точно не знал и того, с какой целью захвачены заложники и что произойдет с ними здесь. Знал только, что их надо стеречь, как зеницу ока. Вероятно, поэтому ему и предстояло находиться при них. Наверху его считали надежным человеком. За всем этим, скорее всего, стоял Абимаэль Гусман — основатель Сандера Луминосо, числивший себя аистом и Иисусом, буйный сумасшедший, по мнению Мигеля. Разумеется, при условии, что Гусман еще жив, говорили то так, то эдак, слухи то и дело возникали и были столь же ненадежны, как предсказания дождей в джунглях. Мигель ненавидел джунгли или сельву, как их называли перуанцы, ненавидел разъедающую сырость, гнили, плесень. Ненавидел это ощущение замкнутого пространства, откуда быстро растущий непролазный кустарник тебя уже никогда не выпустит. Ненавидел непрерывное жужжание насекомых, доводившее до иступленного желания хоть несколько минут побыть в тишине. Ненавидел мерзкие полчища беззвучно ползающих скользких змей. А какие они огромные джунгли, чуть не в два раза больше Калифорнии. Они занимают три пятых территории Перу, хотя живет здесь всего пять процентов населения. Перуанцы любят говорить, что существуют три Перу. Оживленное побережье с пляжами, коммерцией, городами, простирающимися на тысячи миль — Южные Анды, чьи гигантские вершины могут соперничать с Гималаями, где бережно хранят историю традиций инков. И, наконец, джунгли, сельва бассейна Амазонки, дикие, населенные туземцами места. Первые два Перу еще куда ни шло, Мигелю они даже нравились, но ничто не могло побороть его отвращение к третьему. Джунгли... Были для него аскероса. Мерзость. Его мысли опять вернулись к Сендеро-Луминосу, сияющему пути в революцию. Название было заимствовано из трудов современного философа-марксиста Хосе Карлоса Мариятыги. В 1980 году Абимаид Гусман решил пойти по его стопам, а вскоре. вооружился четвертым мечом революции, считая своими предшественниками Маркса, Ленина и Маудзедуна. Прочих революционеров, в том числе Фиделя Кастро и советских преемников Ленина, Госман не признавал, считая их жалкими шарлатанами. Борцы Сандеры Луминуса верили, что свергнут существующее правительство и установят свою власть во всем Перу. Но на это нужно время. Программа движения была рассчитана не на годы, а на десятилетие. Однако Сендера уже сейчас стала крупной и сильной организацией. Влияние ее правящей верхушки возрастало, и Мигель надеялся, она еще станет свидетелем переворота. Ну уж, конечно, не в этих Адьоса джунглях. Примечание. одьоса — Ненавистные. Испанский. Как бы то ни было. В настоящий момент Мигель ждал указаний относительно пленников. По всей вероятности, инструкция придет из-за Якуча, древнего города в предгорьях Анд, где Сендера пользуется неограниченным влиянием. Собственно говоря, Мигелю было безразлично, откуда придет приказ, лишь бы скорее начать действовать. Сейчас прямо перед ним была река Хуальяго, неожиданный просвет в нескончаемых джунглях. Мигель остановился, чтобы как следует ее разглядеть. Широкой, грязной, оранжево коричневая от латеритных наносов сант, Хуальяга в трехстах милях отсюда плавно впадала в реку Мараньон, а та сливалась с могучей амазонкой. Много веков назад португальские путешественники назвали весь бассейн амазонки Мар, — река-море. Когда они подошли ближе, Мигель увидел стоявшие на якоре две деревянные весельные лодки длиной примерно в тридцать пять футов с двумя одинаковыми подвесными моторами. Густаво, командир вооруженной группы, встретивший их у самолета, руководил погрузкой запасов, которые они принесли с собой. Он же распорядился, как разместиться в лодках. Пленники должны плыть в первый. Мигель с одобрением отметил, что Густаво выставил двух караульных во время погрузки на случай появления правительственных войск. Мигеля вполне устраивало, как шло дело, и он не счел нужным вмешиваться. Он возьмет бразды правления в свои руки в Ноевой Эсперанси. Ветряки усилил у Джессики ощущение оторванности от мира, и, казалось будто этот безлюдный край — врата в незнакомую враждебную страну. Она, некие Энгус, подталкиваемые автоматами, добрели по колено в воде до одной из лодок. Им было велено сесть на мокрое дощатое дно. Правда, можно было опереться спиной о единственную поперечную доску, приколоченную к бортам, но и это положение было очень неудобным. Тут Джессика заметила, что Ники побледнел и скорчился в приступе рвоты. И хотя его вырвало только комочком слизи, грудь его ходила ходуном. Джессика передвинулась к нему и обняла, отчаянно ища глазами помощи. Первым, кого она увидела, был порезанный. Он шел вброд от берега и как раз поравнялся с их лодкой. Не успела Джессика открыть рот, как появилась женщина, та самая, с которой она уже несколько раз сталкивалась, и порезанный приказал. "Да им еще воды! Сначала мальчишки!» Сокоро налила воды в алюминиевую кружку и протянула ее Николасу. Тот стал жадно пить. Дрожь в его теле постепенно утихла. Он едва слышно проговорил. «Есть хочу». Сейчас тебе кормить нечем, сказал Буделью. Придется потерпеть. Ну, наверняка можно хоть что-то ему дать, запротестовала Джессика. Порезанный не ответил, однако благодаря его предыдущему приказу дать воды, Джессика поняла, кто он и с упреком бросила. Ведь вы же врач. Это тебя не касается. К тому же американец, добавил Энгус. — Послушай, как он говорит. Казалось, после глотка воды к вернулись силы, и он повернулся к Бауделью. — Прав я или нет, мерзкий ты выродок? Неужели тебе не совестно? Бауделью молча отвернулся и влез в другую лодку. — Ну, пожалуйста, я есть хочу. — и повернулся к Джессике. — Мам, мне страшно. Джессика снова прижала его к себе и призналась. «Мне тоже, милый». Сокорро, слышавший этот разговор, похоже, заколебалась. Затем она открыла сумку, висевшую на плече, и достала оттуда большую плитку шоколада Кэтбри. Молча разорвав обертку, она отломила шесть квадратиков и дала по два каждому пленнику. В последнюю очередь Энгусу, он замотал головой. «Отдайте мою долю ребенку. Сокора досадливо скривилась, потом вдруг швырнула всю плитку на дно лодки. Шоколад упал у ног Джессики. Сакоро же пошла во вторую лодку. Несколько человек из вооруженной группы, ехавшие с ними в грузовике, а потом сопровождавшие их пешком, влезли в ту же лодку и обе лодки отчалили от берега. Джессика заметила, что люди, встретившие их около лодок, тоже были вооружены. Даже у обоих рулевых, каждый из которых сидел у подвесного мотора, на коленях лежали автоматы, приведенные в боевую готовность. Шансов на побег, даже если знать, куда бежать, не было никаких. Когда обе лодки двинулись вверх по реке против течения, Сокоро начала корить себя за свой поступок. Она надеялась, что никто этого не видел. Отдать пленникам хороший шоколад, который невозможно найти в Перу, было проявлением слабости, глупой жалости, сентиментальностью, достойной презрению революционера. Беда в том, что временами она чувствовала в себе это безволие, психологическое следствие трудностей вечной войны. Не прошло и недели с тех пор, как Сокора в очередной раз приказала себе сопротивляться пошлой чувствительности. Это было на следующий вечер после похищения. Жена словно мальчишка и старик спали в лазарете Хакинсакского дома. Сокора изо всех сил старалась возненавидеть похищенных. Про себя она окрестила их Рико буржуазным отребьем, и до сих пор продолжала их так называть, примечание, Рико, богатый. Но к своему стыду и тогда, и даже сейчас, ей приходилось заставлять себя ненавидеть их. Сегодня утром в хижине около импровизированного аэропорта, после того, как Мигель велел им молчать, жена словно обратилась к ней с вопросом, и Сокора сознательно ударила на наотмашь, так что та зашаталась. Возможно, тогда за ней наблюдал Мигели и Сокору желала показать, что она с ним заодно. Однако минуту спустя ей стало стыдно. Подумать только, стыдно. Сакура твердила себе, она должна решительно раз и навсегда избавиться от воспоминания о том, что ей нравилось, вернее, якобы нравилась в Америке, где она провела три года. Она должна ненавидеть, ненавидеть, ненавидеть Америку. Этих заложников тоже. Вид реки и безлюдных, покрытых густыми зарослями зеленых берегов, убаюкался Корру. После трех часов пути обе лодки замедлили ход и вошли в небольшой приток Хуальяги. Чем дальше они плыли по нему... Тем уже и круче становились берега. Сакора поняла, что они приближаются к Ноевой Спирансе, а там, уверяла она себя, к ней вернуться силой революционный пыл. Боуделью, не сводивший глаз с лодки, которая плыла впереди по притоку Хуальяги, был рад тому, что путешествие близится к концу. Срок его участия в этом деле истекал, и он надеялся в скором времени оказаться в Лиме. Его обещали отпустить, как только заложников доставят сюда в целости и сохранности. Что ж, они были живы и здоровы даже, несмотря на этот удушливый влажный зной. Как бы подтверждая его мысли о здешнем климате, небо над головой внезапно потемнело, стало мрачно-серым, и на них обрушились потоки дождя. Впереди уже виднелись причалы, пришвартованные к нему или вытащенные на берег лодки, но до него было еще несколько минут, и пленникам, как и их стражам, оставалось сидеть и мокнуть под проливным дождем. Бауделью было наплевать на дождь, как, впрочем, почти на все в жизни, в том числе и на презрение старика и жены Слоуна. Подобные вещи давно перестали волновать его, а человеческие чувства, которые он когда-то испытывал по отношению к своим пациентам, исчезли много лет назад. Единственное, чего ему действительно хотелось, так это выпить, как следует выпить, а вернее, побыстрее напиться. Бауделью продолжал принимать антиалкогольные таблетки, от которых становилось очень худо, если выпьешь, Мигель же заставлял врача выпивоху глотать по таблетке в день у него на глазах. Бауделью намеревался бросить это занятие, как только они с Мигелем расстанутся, хотя когда это произойдет, одному Богу известно. А кроме того, Бауделью хотелось быть рядом со своей подругой в Лиме. Это была опустившаяся женщина... бывшая проституткой, такая же пьянчушка, как и он, но среди обломков его незадавшейся жизни она была для него всем, и он скучал по ней. Не выдержав пустоты одиночества, неделю назад он позвонил ей тайком по радиотелефону из Хакинсака. Тем самым он нарушил приказ Мигеля — И потом очень нервничал, хладе от страха при мысли, что Мигель до этого докопается. Но ну, вроде бы все обошлось. Ах, да чего же хочется выпить! Шоколад, хоть и ненадолго, наутолил голод. Джессика не стала понапрасну ломать голову над тем, с чего это вдруг девица с кислой физиономией пожертвовала им плитку шоколада, лишь отметила про себя. непредсказуемость ее нрава. Джессика просто спрятала шоколад в карман платья подальше от глаз охранников. Пока они плыли вверх по реке, большую часть плитки Джессика отдала Никке, съела немного сама и заставила Энгуса проглотить кусочек. Она сказала полушепотом, что сейчас, после поездки в кузове грузовика, изнурительного перехода через джунгли и длительные переправы в лодке, Им необходимо поддержать силы. Вдруг Джессику осенило, как можно высчитать, сколько времени все трое были без сознания. По щетине Энгуса. Ей неожиданно бросилось в глаза, что его небритая седая щетина была необычайно длинной. Она сказала об этом Энгусу тот ощупал подбородок и определил, что не брился 4-5 дней. Пускай сейчас это не имело значения, но Джессика решила собирать по крупицам всю информацию. вот почему она старалась не упустить ни одной детали во время путешествия по реке. Несколько раз им навстречу попадались небольшие канои. Ни одно не подплыло близко. Джессику мучил непрерывный зуд. Еще раньше на грязном полу хижины, очнувшись, она почувствовала, что по ней Ползают насекомые. Сейчас она поняла, что ее кусают блохи, которых она подцепила в хижине, но избавиться от них можно было только вместе с одеждой. Она надеялась, что там, куда их везут, воды будет в достатке, и она сможет отмыться от блох. Как и все остальные, Джессика, Ники и Энгус вымокли до нитки под проливным дождем. Но как только борт лодки стукнулся, грубо сколоченный деревянный причал, дождь прекратился так же внезапно, как и начался, и все трое сразу сникли, увидев, в какой они оказались жуткой глуши. За грязной бугристой дорогой, что ушла от реки, виднелись обветшалые строения, всего около двадцати домов. Некоторые из них были настоящими хибарами, сооруженными из старых ящиков, и проржавевших, деформированных железных листов, скрепленных стеблями бамбука. В большинстве хижин не было окон, зато к двум из них примыкали пристройки, нечто вроде синей. Соломенные крыши давно пора было чинить, в них зияли дыры. Всюду валялись консервные банки и прочий мусор. Несколько тощих кур бродили без присмотра, конюки клевали дохлую собаку. а, может быть, потом будет лучше. Горьким был ответ и на этот вопрос. Показалась грязная, размытая дорога, ведущая из деревушки в гору. За домами, которые было видно с причала, непроходимой стеной стояли джунгли. На вершине холма дорога обрывалась». Позже Джессика и остальные узнают, что из Спиранца была рыбацкой деревушкой, которую организация Сендера Луминоса использовала время от времени в качестве своей базы для проведения секретных операций. — Вайнсе мой Мойвансе! Апуренсе! Сходите на землю, шевелитесь, поторапливайтесь! — крикнул Густаво пленникам, жестами показывая, чтобы они вылезали из лодок. Удрученные, одолеваемые мрачными предчувствиями, все трое повиновались. То, что последовало за этим, превзошло самые худшие их опасения. Под конвоем Густава и еще четырех охранников они пошли вверх по грязной дороге. Затем их втолкнули в сарай, стоявший на отшибе, Прошло несколько минут, прежде чем их глаза привыкли к царившему здесь полумраку. И тогда Джессика в ужасе воскликнула. «О, Боже, нет! Вы не можете запереть нас здесь! Только не в клетках! Мы ведь не животные! Пожалуйста, пожалуйста, не надо!» У противоположной стороны она увидела три камеры, каждая площадью примерно восемь квадратных футов. тонкие, но крепкие бамбуковые стебли заменяли собой прути решетки и были прочно скреплены. Перегородки между камерами были обиты проволочной сеткой, чтобы предотвратить любой физический контакт между узниками и лишить их возможности что-либо передавать друг другу. Дверь каждой камеры запиралась на стальную задвижку и тяжелый висячий замок. А внутри — Низкие деревянные нары с грязным матрасом, рядом цинковое ведро. В сарае можно было задохнуться от отвратительного смрада. Когда Джессика взмолилась и запротестовала, Густаво схватил ее за плечи. Она пыталась вырваться, но он держал ее стальной хваткой. Толкнув ее вперед, он приказал «Вете para dentro» и на ломаном английском добавил. «Иди туда!» «Туда» — означало самую дальнюю от входной двери камеру. Густаво силой втолкнул в нее Джессику. Ударившись о внутреннюю стену, она услышала, как захлопнулась дверь и щелкнул металлический замок. Еще она услышала, как в другом конце сарая сопротивлялся Энгус, но его втолкнули в клетку и заперли на замок. В соседней клетке рыдал Никки. Слезы гнева, бессилия и отчаяния катились у Джессики по щекам.